Развитие мыслительной деятельности учащихся должно идти как в направлении повышения роли активных методов сообщения новых знаний, в частности через применение эвристического метода, так и по пути повышения удельного веса самостоятельной работы детей на уроки с различного рода исследовательскими моментами. Остановимся на работе памяти. У детей младшего возраста преднамеренное запоминание не развито. Поэтому учитель начальной школы на первых порах часто опирается в закреплении учебного материала на непреднамеренное запоминание, добиваясь понимания учащимися материала, возбуждая у них чувства и интерес. Но каждый учитель скоро замечает, что этого недостаточно и что основной путь к прочным знаниям лежит через развитие у учащихся преднамеренного волевого запоминания. Имея целевую установку на понимание материалов, мы кое-что запоминаем. Но это попутное запоминание, явно неудовлетворительно. В нем отсутствует точность и прочность. Для прочного и точного запоминания необходимо после того, как материал понят, поставить специальную цель на закрепление этого материала в памяти. Причем эта целевая установка должна предусматривать не только объем материала, подлежащий основательному заучиванию, но и степень прочности и точности, с которой должны быть закреплены в памяти разные части этого материала. Это и есть преднамеренное запоминание. Преднамеренное запоминание необходимо не только для прочного заучивания учебного материала, но и для закрепления этого материала в последующие периоды после заучивания. Непрерывная забота учителя о развитии преднамеренного запоминания у школьников важна как для успеха в обучении, так и для воспитания воли и характера. Развивая энергичное запоминание, мы так или иначе влияем на развитие силы воли у учащихся. Культивируя усидчивое, настойчивое запоминание, мы, безусловно, культивируем настойчивость во всем характере человека. Тоже необходимо сказать и о преднамеренном воспроизведении или припоминании, а также о предметном узнавании. Активные процессы памяти педагог культивирует разными путями. Путем организации, практик, заучивания, через разъяснение учащимся важности активного запоминания и воспроизведения, посредством правильной оценки и поощрения прилежного и основательного запоминания и так далее При опросе педагог не должен торопить ученика. Если он затрудняется с ответом, педагог, прежде чем призвать на помощь других учащихся, должен сказать ученику «припомни, подумай». Нужно сделать паузу и уже после этого обратиться к другому ученику. Подобные замечания и пауза заставляют напрягать волю не только отвечающего ученика, но и учащихся всего класса. Особое внимание необходимо обратить на руководство самостоятельной работы учащихся над книгой. Учитель должен подробно и систематически инструктировать, как лучше заучивать и припоминать учебный текст, стихи, иностранные слова, теоремы и формулы. с тем, чтобы за годы учебной работы школьник в совершенстве овладел рациональными приемами самостоятельного заучивания материала по книге. Воображение необходимо не только для всякой деятельности человека, в особенности творческой. Оно имеет большое значение для осознания и усвоения учебного материала. Учебная работа во всей широте ставит задачу воспитания у учащихся активного волевого воображения. в процессе которого переработка представления определяется целевой установкой. Воображение у учащихся развивается не только через проведение специальных творческих работ – сочинения, рисунки, моделирования и другое, но и путем обычной учебной работы. Например, решение задачи, выполнение различного рода самостоятельных лабораторных работ на уроках физики, химии, естествознания, занятия по физической культуре и другое. Высокая культура активного воображения не только способствует лучшим учебным успехам ученика, но и прямым образом содействует закаливанию воли и характера. Из этого краткого обзора видно, что формирование и закаливание воли непрерывно связано с развитием активных познавательных процессов, и что основными условиями развития волевых качеств и успешного обучения является правильная организация учебных занятий. Главную роль в закаливании воли играют упражнения во всевозможных практических действиях и поступках, требующих преодоления препятствий. Такие упражнения имеют место прежде всего в самостоятельной работе учащихся на уроке и вне его. Начиная с первого года обучения, учитель приучает детей к классной и домашней самостоятельной работе. Так как без самостоятельной учебной работы учащиеся не могут приобрести прочных знаний и навыков. Без нее не могут развиваться и способности дарования, воля и характер. Прогрессивные педагоги всегда обращали первостепенное внимание на правильную организацию самостоятельной работы учащихся.